Глава 17. «Куда теперь?» — спросила Роберта, когда вызванное такси подъехало к бару. «Для начала вы можете вернуться домой», — ответил Бен. «Вы шутите? Я не собираюсь возвращаться туда». «Вы не могли бы назвать мне адрес вашего помощника?» «Зачем он вам понадобился?» — спросила она, садясь в машину. «Хочу расспросить его кое о чем. Тогда я поеду с вами. У меня тоже есть несколько вопросов к этому сукиному сыну». — Вам лучше не ввязываться в такие дела, — сказал Бен. Он вытащил бумажник и начал отсчитывать банкноты. — Что вы делаете? — спросил Роберта. Он протянул ей деньги. — Этого хватит, чтобы провести ночь в приличной гостинице, а завтра утром улететь домой в Штаты. Берите. Она посмотрела на деньги, покачала головой и оттолкнула их. — Послушайте, я втянута в это дело так же, как вы. И я хочу знать, что происходит, черт возьми, пока у меня нет ни малейшего представления об этом. Прежде чем он успел ответить, Роберта наклонилась к таксисту и назвала адрес в 10 округе Парижа. Водитель что-то пробормотал себе под нос, и машина тронулась. Подъезжая к дому Мишеля, они увидели, что улица озарена мигающими синими огнями. У здания стояли несколько полицейских машин и карета скорой помощи. У входа собралась толпа зевак. Бен попросил водителя такси подождать, и они с Робертой протиснулись сквозь толпу. Люди из близлежащих баров собирались группами на тротуаре, указывая на что-то руками и прикрывая рты в преувеличенном ужасе. Бригада медиков неторопливо вывозила из здания носилки на колесах. Труп был прикрыт белой простыней. Там, где было лицо, из-под ткани проступало большое кровавое пятно. Медики погрузили носилки в машину скорой помощи и закрыли двери. — Что тут случилось? — спросил Бен у молодого жандарма. — Самоубийство. — немногословно ответил полицейский. Соседи услышали выстрел и вызвали нас. — Этого юношу звали Мишель Зарди? — поинтересовалась Роберта. Она интуитивно поняла, что здесь произошло убийство. — Вы знали его? — спросил полицейский. — Тогда вы должны пройти внутрь, мадемуазель. Возможно, шеф захочет распросить вас о несчастном парне. Роберта направилась к входной двери. Бен схватил ее за запястье. — Нам лучше уйти, — сказал он. — Вы все равно уже ничего не измените. Она вырвала руку и, пригнувшись под полицейской лентой направилась по коридору во внутренний дворик. «Я должна узнать, что там случилось». Бен выругался и последовал за ней. Несколько полицейских толпились у входа в квартиру. «Какое кровавое месиво!» — произнес один из них. «Даже собственная мать не узнала его. Он снес себе почти все лицо». Среди жандармов Роберта заметила толстого коротышку в гражданской одежде, который с важным видом отдавал приказы, Она подошла к нему, и офицер сразу закричал: Вы из газеты убирайтесь отсюда! Тут не на что смотреть. Вы здесь старший? спросил Роберта. Я доктор Роберт Райдер. Мишель был моим. Она попыталась успокоиться, моим помощником. Это его тело вынесли отсюда. Мы проезжали мимо, пояснил офицеру Бен, беря Роберту под руку. Он прошептал ей на ухо по-английски, отвечайте на вопросы кратко и поверхностно. Ваша фамилия, мсье?» — спросил офицер, переведя на него строгий взгляд. Бен прикусил губу. При других обстоятельствах он назвал бы вымышленное имя, но реакция Роберта могла выдать его обман. Бен Хоуп», — ответила она вместо него. Ему оставалось лишь выругаться про себя. Послушайте, непреклонно и громко продолжал Роберта, глядя офицеру прямо в глаза. Мишель не убивал себя. Его убили. Мадам, везде мерещится убийство, сказал кто-то позади них. Они повернулись. Сердце Роберта дрогнуло, когда она узнала вошедшего мужчину. Это был тот самый инспектор, с которым она говорила в первой половине дня. «Инспектор Люк Симон», — представился он, подходя ближе, его зеленые глаза засияли недобрым огнем, когда он повернулся к Роберте. «Я уже предупреждал вас, перестаньте тратить наше время. Это обычное самоубийство. Мы нашли записку. Что вообще вы тут делаете?» «Какую записку?» — подозрительно прищурившись, спросила она. Симон кивнул на листок бумаги в своей руке. Там было лишь несколько строк. Он написал, что больше не видит смысла жить. Стресс, депрессия, долги — обычные проблемы. Мы все порой оказываемся в таком положении. Действительно, подтвердил лейтенант, философски покачав головой. Жизнь — полное дерьмо. «Помолчите, Рего, рявкнул Симон. «Мадам, я задал вам вопрос. Что вы тут делаете? Меня второй раз за день вызывают на ложные убийства, и вы снова оказываетесь рядом». «Позвольте мне взглянуть на эту чертову записку!» — оборвала его Роберта. «Мишель никогда не написал бы такую чушь!» «Прошу прощения», — сказал Бен, обращаясь к Симону. «Моя невеста расстроена и не в себе. Мы уже уходим». Он дернул Роберту за руку, помешав ей разразиться новым потоком негодующих фраз. Она и без того сказала слишком много. Бен оттащил ее в сторону, оставив инспектора среди суетившихся помощников. Симон проводил их сердитым взглядом. — Ваша невеста? — зашипел Роберт. Что вы себе позволяете? И отпустите мою руку, мне больно. — Закройте рот. Вы же не хотите провести всю ночь в участке. Я тоже не хочу. — Это не самоубийство, — упрямо заявила она. — Я знаю, — кивнул он. — Теперь послушайте меня. У нас есть несколько секунд на осмотр квартиры. Возможно, вы заметите что-нибудь странное. Передвинутую мебель, какое-то изменение обстановки. Кто-то навел порядок в квартире. Она направилась к столу, стараясь не смотреть на большое вертикальное пятно крови, протянувшееся по стене к потолку. Стол был пуст. Компьютер Мишеля исчез. Рего, вы видите этих людей на улицу, закричал инспектор, указывая на них из коридора. Выходите оттуда, живей. Мы увидели достаточно, сказал Бен. Пора отчаливать. Он повел Роберту к двери, но Симон преградил им путь Доктор Райдер. Я надеюсь, вы не думаете уезжать из города? «У меня могут возникнуть к вам вопросы». Когда пара иностранцев направилась к выходу, инспектор мрачно смотрел на них. Рего бросил на него понимающий взгляд и постучал пальцем по виску. «Тупые американцы, с детства замороченные голливудскими фильмами». Симон задумчиво кивнул. «Вполне возможно».